Глава тридцатая Зря ожидала какой-то неловкости от общения с Андреасом. Конкретно для него ничего не произошло. Лишь уточнил с беспокойством, почему я так задержалась и заверил, что с троллем все в порядке. В остальном же болтали обо всём и ни о чём. Как обычно. Хотя, если так подумать, а что для него могло произойти? То, что он ни с кем не помолвлен, в особенности с Риэль, он и так знал, а что я себе навоображала? Ну, дурын, да что поделать? А предполагаемым жениховству пока думать его совсем не хотелось. Так что я просто наслаждалась вечером со смехом, реагируя на дружеские подколки по поводу моего изменения имиджа, мягко подтрунивала в ответ над орками, подначивала Саймона, предлагая ему покрасить волосы в такой же цвет. Жаль, Риэль с нами не пошла. Усиленно готовись к завтрашней контрольной по истории раз. Я бы больше обрадовалась, если бы Бьянка пропустила нашу встречу. Но высокомерная эльфейка царицей восседала рядом с Речи, недовольно косясь и на него в том числе, попутно выговаривая ему по любой мелочи. А ведь так можно и нарваться, заметила Дрелине громко, никому толком не обращаясь. Бьянка возмущённо вскинувшись, на несколько секунд пристально всмотрелась в лицо ехидно ухмылявшейся Дрели, как всегда крутившей в пальцах кинжал. И в следующий миг негромко вскрикнула и пошла красными пятнами. Да как ты смеешь? аж задохнулась Анат возмущение, скатив со своего места и едва не опрокинув стул. Какие-то проблемы? заметила Дроуне возмутимо, приподняв бровь. Ты, то, что ты думаешь, это мерзко. Да как ты вообще посмела? От переизбытка эмоций Эльфейка даже не сразу сумела подобрать слова, в то время как Адреля откровенно наслаждаясь её реакцией, едва ли не мурлыча от удовольствия. Да что там говорить? Я сама притихла, с любопытством наблюдая, чем же закончится. Как и все остальные за столиком. Как бы там ни было, тёплых чувств в кне некто не испытывал, кроме, разумеется, речи сукаризной, посмотревшего на т ро. Бьянка не стала дожидаться, пока боевичка скажет что-то ещё, или так думаю, подумать в красках, и что-то злобно прошипев себе под нос, выбежила из таверны. Адрилья, Риччи нахмурился, осуждающе взглянув на девушку. Что? Сижу, никого не трогаю. Даже кинжалом ни разу за вечер ни в кого не кинула. А что я там себе думаю? Никого не должно касаться. Твоя Бьянка, помнится, обещала не пытаться читать мысли присутствующих здесь. Или хочешь сказать, такому крутому менталисту кое-ма на себе мнит? Отказала выдержка и дар сработал прямо-таки случайно? Заметила она лизоно. Норричи лишь покачал головой и поспешил вслед за своей возлюбленной. "Это было можно", подметил Джош пару минут спустя, и прямо разрывая этот любопытство: "Что же ты такого там представила? Тоже считаешь, что я её вынудила уйти?" Приподняла она бровь, многозначительно ухмыльнувшись. О чего Орк не рискнул повторить вопрос о мыслях боевой девушки. Скорее умело поспособствовала этому Или скажешь нет, подхватил Андреэс, чуть улыбнувшись. Адрелия хотела было что-то сказать, но это извитильно, но лишь фыркнула, махнув рукой, и заказала у проходившей мимо подавальщицы ещё сидра. Зачем ты её дразнишь? полюбопытствовала я через некоторое время. Не то чтобы мне или кому-то из присутствующих здесь было тоскливо без бьянки, но и не мешало толком, если на неё не смотреть. Ты его вовсе вскорьи забываешь, что она тут, ну сидит. Ну форчит себе поднос, ну кривит губы, почём зря до да дёргет тричи. Нам-то что? Сам парень расстроенным из-за такого общения не выглядит, а нам и подавно дела до неё нет. Хочешь, тебя буду, отозвалась Адрелия с небывалым энтузиазмом. Ну попробуй, хмыкнула, отхлебнув из стакана. Несколько секунд дров, испытывающе всматривалась в моё лицо, что-то решая для себя. Ну по итогу хмыкнула, откинувшись на спинку диванчика. Увы, с твоими подопечными не мне тягаться, но признаться, эта причёска тебе действительно идёт. Теперь сама подумываю парочку прядей выкрасить. Посоветовать моего мастера. Выдышивилась я чуть прищурившись. Малява кодарёных. Вот уж нет. Я лучше с родственниками малышки проведу ночь в подземелье без единого кинжала под рукой. И уже я передёрнулась, вспомнив, как выглядело её паукообразное существо, обладающее ещё и зачатками разума, весьма кровожадного разума надо сказать, встречаться с сородичами этого, да ещё и не привязанными магическими к боевому магу. Бр. Да ладно вам. Сандронь её всё равно по-своему любит. Шаботные, одарённые, но дети же, вклинилась Лала, с которой я часто делилась мыслями на этот счёт. Хоть больше и жаловалась всё же. Предпочту проверить на слово и довольствоваться теорией без подтверждения на практике. Тут же не смог промолчать Саймон. Постепенно с темы бьянки, моих волос и моих подопечных перескочили на темы наших проектов. У кого какая тема, на каком этапе, как сильно помогает научный руководитель, почему вообще взяли эту тему и как много ей получается уделять времени. Пусть из-за неожиданного назначения куратором в плане проекта я числилась в аутсайдерах. было вполне познавательно послушать и других. А в какой-то момент я его все сделала стойку. Постой, Лайла, что, что ты исследуешь? переспросила я, неуверенная, что правильно поняла. К тому же её тема звучала вполне обычно: альтернативные методы использования воздушной магии. Мало ли какие методы могут быть? Ритуалы. Да, конечно, многие из них запрещены. Да и помимо магии в большинстве случаев необходимо особое зелье. при изготовлении которого вкладывается особая магия. А в некоторых случаях приготовление зелья и есть ритуал. Но самое интересное, что для многих ритуальных зелий нужна магия определенной направленности. Есть универсальные, а есть некроманские, боевые, огненные, воздушные. Целая уйма. Конечно, я исследую только воздушные, что и так понятно, исходя из моей темы. Но на самом деле, ты себе не представляешь, Сколько всего можно сделать лишь при помощи них, без заклинаний. Забавно, что провести ритуал изготовления зелья может кто-то один, а использовать совсем другой. С упоением делилась подробностями Лайла, аж раскрасневшись от приизбытка эмоций. Как-то странно вообще. Не сами ритуалы, а что сварить зелье это уже ритуал. «Я к тому, что как-то притянуто за уши, и непонятно, почему ты, находясь на кафедре стихийников, взяла себе чистую тему зельеваров». Вклинился Андреас. «Не совсем. Говорю же, на магии все завязано, которая вливается на определенных этапах приготовления и должна принадлежать конкретной направленности. Есть свои нюансы», – помурчилась девушка, подбирая слова. «Ну ладно, допустим, не суть важна. И какие же воздушные заклинания?» «Смерч? Воздушная волна? Призрачные крылья?» Заинтересовалась уже Адрелия, а я пыталась понять, что именно меня зацепило в этих рассуждениях. «Ну да, тема интересна и бесспорна, но меня прямо ёкнуло внутри, когда Лайла упомянула один из этих ритуалов, а сердце застучало быстрее». «Да, вполне можно, и силы их действия будет даже больше, но мне больше интересны зелья переноса души, астральная проекция», — подтвердила Лайла. Я же в этот момент, сделав глоток сидра, поперхнулась и закашлялась. Андрея с обеспокоенной обернулся ко мне, щелчком пальцев убрав пролившейся капли со стола и моей блузки. Я в ответ, сморгнув невольно проступившие слёзы и откашлевшись, заверила его, что всё в порядке. Но в голове уже калейдоскопом замелькали воспоминания того, как Сандра достала откуда-то зелье в красивом хрустальном флаконе, как выпила его, как странным небытие доказывало мне, что это Был лишь перенос души на время. Разве они не запрещены? Тем временем за столом продолжался разговор. Скажем так, их использование не пошляется, но и не возбраняется, улыбнулась Лела. А на какое расстояние распространяется действие этой проекции? Как далеко я могу попасть, выпив зелья? Не выдержала я выпалив то, что вертелось в голове. М-м, а на какое нужно? Всё можно рассчитать. Да и главное при использовании не улететь подальше, а представить, куда ты хочешь. Чётко это место доми лачей или человека. А что? Да так, ничего, пробормотала я лихорадочно вышитывая, что мне это даёт. И всё же не удержалась от следующего вопроса: а возможно ли с его помощью попасть в иной мир?